Наступление 61-й армии По своим боевым возможностям, занимавшая фронт 70 км, 61-я армия генерал-лейтенанта Белова П.А. была примерно равна 16-й армии. В армии насчитывалось 492 полевых орудия, 174 орудия ПТО, 1394 миномета и 231 танк. Армии был придан Третий танковый корпус генерал-майора Мостовенко ДК. Задачей армии было уничтожить болховскую группировку противника. В отличие от решения командующего 16-й армией Рокоссовского КК на проведение КАН, несмотря на ограниченные возможности своей армии, Белов ПА решил прорывать оборону на одном участке фронта и развивать наступление на Болхов. Направление главного удара было выбрано на левом крыле армии, поскольку наступление правым крылом на Болхов северо-запада было уже знакомо немецкому командованию по боям на этом направлении зимой 1942 года. Наступление 61-й армии началось по плану утром 5 июля. Армия Белого П.А., В первые два дня наступление медленно пробивалось вперед через позиционную оборону противника, отбивая контратаки. На третий день наступления было решено ввести в бой третий танковый корпус. Ввод в бой танкового корпуса к принципиальным изменениям ситуации не привел. Занятые частями корпуса населенные пункты к вечеру были отбиты войсками противника. В ночь на 11 июля... Беловым ПА было решено перегруппировать свои войска на новый участок прорыва. Перегруппировка заняла трое-четверо суток. К этому моменту было принято решение о прекращении наступления 16 армии, и вся операция левого крыла Западного фронта теряла смысл.